Слова восьмая. Григоар Триани. Что это с ним такое случилось? Почему он вдруг засмотрелся на глаза этой рыжей трактирщицы и сам не понял, как протянул руку, чтобы смахнуть капельку белой пены с её вздёрнутого носа? А она уставилась на него с таким смущённым изумлением, как будто не ожидала ничего подобного. Ну, может, и в самом деле не ожидала? Всё-таки они только сегодня познакомились. Познакомились только сегодня, а у Григуара внезапно возникло такое ощущение, как будто он уже давным-давно её знает. И словно аллелия эта, такая необычная по сравнению с жеманными дворцовыми дамами, гораздо ближе и понятнее ему, чем эти самые дамы, чем каждая из тех, кого прочили ему в жёны. Когда трактирщица направилась к лестнице, принц пошёл за ней. Поднимаясь на второй этаж, бросил взгляд на гибкую спину Алелии и поймал себя на желание обнять её за талию. Она такая тонкая, что ладонями можно обхватить. Кто-то вдруг громко фыркнул, и Григуар огляделся по сторонам. «Ну не кот же! Может, в стенах трактира обитают привидения?» «Показывайте вашу перину!» Его спутница первой шагнула в комнату, которую он уже начал считать своей. Некоторое время назад принц пробовал прилечь на эту кровать, но перина под ним, где-то в районе чуть ниже поясницы, оказалась слишком уж твёрдой. Наклонившись над постелью, Алелия ощупала её и нахмурилась. Потом сама присела на краешек, а следом и прилегла. Поборов, совершенно неуместное сейчас желание прилечь рядом, Григуар вздёрнул брови. «И правда, что-то такое ощущается?» Наконец согласилась с ним хозяйка трактира. «Ага, пусть знает, в каких условиях она гостей принимать собралась. Или других постояльцев здесь не будет. Он единственный? Вот это было бы славно!» Алелия поднялась, наклонилась и завернула покрывало с простынёй, чтобы ничего не мешало ей ощупать перину. Найдя то самое место, в котором было слишком твёрдо, хмыкнула и обратилась к нему. «А ко мне нож с кухни». «Нож?» — переспросил Григуар. «Ну да, перину придётся распороть по шву. Похоже, внутри неё что-то спрятано». Принцу снова пришлось отправляться на первый этаж. На мгновение промелькнула мысль. Что бы сказал отец, узнав, что его венценосный наследник бегает по поручениям простой трактирщицы? Хорошо, что его величество ничего не знает. Перед отцом было неловко и даже стыдно. Грегуар не планировал оставлять его избегать вот так в неизвестность, отказавшись от собственного будущего и обещанного ему королевского трона. Но его поставили в ситуацию, в которую у него не было другого выбора. Оставшись во дворце, он вполне мог однажды не проснуться утром. К тому же отец был словно околдован мачехой и верил каждому ее слову, даже если та вдруг заявила бы, что черное — это белое. А что, если так оно и есть? Королева пыталась выставить все так, будто некая неизвестная особа околдовала ее пасынка». Но вдруг она сама проделала это с супругом, чтобы заморочить ему голову и заставить прислушиваться к ней. И всё же кое-чего ей добиться не удалось. Отец по-прежнему хранил в сердце искреннюю любовь к почившей первой жене, матери Григуара, и твердо настаивал на том, что именно старший принц должен стать следующим королем, хотя по законам назначить наследником можно было и другого сына. Вовсе не обязательно первенца. Когда же мачеха поняла, что не сможет переубедить мужа в этом вопросе, у неё созрел план. И действовала она настолько хитроумно, что до поры до времени никто ни о чём не догадывался. Даже сам Григуар Риани. А когда он всё понял, было уже поздно. Его опутала такая плотная паутина, из которой вырваться можно было, лишь отказавшись от всего. Непонятно стало, где друг, а где враг. Даже его камердинер как оказалось, был подкуплен королевой и докладывал ей обо всём, что касалось старшего принца. А дворец, в котором Григуар родился и вырос, вдруг превратился в самую настоящую тюрьму, из которой хотелось выбраться любой ценой. Он знал, что отцу мачеха вреда не причинит. При всей её жестокосердности она всё же определённо была к нему привязана. Да и сыновья её ещё слишком молоды для того, чтобы занять трон в ближайшее время, а самой ей едва ли хватит ума, чтобы править единолично. При отце королевство процветало, а сама она ни в чём не нуждалась. Народ любил его, любил гораздо больше, чем королеву. Чего-то она не могла не понимать. А вот сам Грегуар себя любимцем народа не чувствовал. Да и вообще мало знал об этом самом народе и о том, как тот живёт-поживает. Вот и пришлось после побега узнать, собственными глазами наблюдая за тем, что происходит за пределами дворца. Особенно здесь, в Приморской провинции. Принцу как-то пришлось переночевать в хлеву со свиньями, поскольку другого, более подходящего его персоне, пристанища на ночь не нашлось. И питаться тут ему довелось, разумеется, не столь изысканно, сколь в прежние времена. Но всё же после побега Григуар почувствовал себя свободным, так, как никогда раньше, и потерять эту неожиданно обретённую свободу, променяв её на дворцовые церемонии и необходимость всегда помнить, что он принц и наследник, очень не хотелось. А сейчас, находясь под крышей захудалого трактира, к ремонту которого его собиралось приспособить Алелия Бронг, Григуар вдруг пожалел, что родился принцем, и что ему придётся, дождавшись корабля, уплыть отсюда подальше, туда, где мачеха его точно не найдёт и не достанет. Ему захотелось стать обычным молодым человеком, пусть даже связавшимся ненароком с контрабандистами, зато имеющим возможность просто взять и остаться здесь, с аллелией. «Да что не так-то с этой периной? Конечно, надо было ее проверить и взбить как следует еще до прихода постояльца. Но на меня и так куча всяких дел свалилась. Да и кто знал, что он заявится так быстро?» Рич, пользуясь тем, что постоялец вышел из комнаты, тоже запрыгнул на кровать и потоптался по ней. «Там явно что-то припрятали», — сделал вывод он. «Сама догадалась», — кивнула я. «А что именно? Может, очередная контрабанда?» «Да ну, не думаю», — отозвался кот. «Жаль, что ты раньше здесь не жил, тогда наверняка знал бы». За приоткрытой дверью послышались шаги. Хвостатый вовремя успел замолчать и спрыгнуть с кровати. «Умный какой, конспирацию соблюдает». Когда Гарольд появился в дверях, я вдруг подумала, что ему не идёт это имя. Какое-то оно тяжеловесное, что ли. Вот Григуар было бы в самый раз. Но, пожалуй, тут я выдаю желаемое за действительное. «Если мой дар действует, то и принц вскоре появится», — сказала я себе. «А я пока трактир в порядок приведу. И постоялец мне в этом поможет». «Я сама». Решительно сказала я, когда молодой человек потянулся к перине и забрала у него нож. Ловко вспоров перину по шву, я засунула руку вовнутрь, надеясь, что ничего опасного там не обнаружится. Нащупала что-то твёрдое и, судя по всему, квадратное. Ухватилась и потянула. Когда на свет явилась деревянная шкатулка с цветочными росписями на крышке, я подцепила ногтем замочек и открыла её. В шкатулке лежали золотые монеты. Очень много монет. Она была забита ими буквально до самого верха. Так вот, где настоящая аллелия хранила свои сбережения. А я, получается, нашла всё-таки её тайник, когда уже почти отчаялась его отыскать. Жаль только, что в присутствии Гарольда. Что теперь делать? Потерю памяти изображать? Вроде как забыла, где собственную же заначку припрятала. «Любопытно», — цокнул языком бостоялец. «Это же мой любимый дядюшка оставил», — воскликнула я, задействовав все свои актерские способности. «Он как раз здесь спал, когда приезжал меня навестить. Еще сказал, что у него есть для меня какой-то сюрприз, который я найду потом. Вот, значит, какой сюрприз-то. Ну и шутник». «Дядюшка, значит», — прищурившись, откликнулся Гарольд, который явно не слишком-то мне поверил. «Ну да, вот и деньги на восстановление трактира», добавила я обрадованно. «Ну не чудо ли в самом деле?» «Вам лучше знать, чудо это или нет, Лейра», хмыкнул собеседник. «А перину-то вы мне обратно зашьёте, не оставаться же ей дырявой». «Зашью», — согласилась я, уже размышляя о том, на что потрачу неожиданно обретённый капитал в первую очередь. «Мебель нужно обязательно обновить. И занавески, да. А еще продуктов надо побольше закупить. И меню составить. Теперь мне не придется больше ни о чем просить контрабандистов. И бочки свои пусть забирают поскорее. Впрочем, если мой трактир станет пользоваться успехом, эта шайка и сама не захочет в дальнейшем пользоваться им как своим складом». На радостях я готова была обнять и расцеловать обоих, и кота, и постояльца. А заодно и хранителя, который все же не забросил меня в безвыходную ситуацию, а ведь мог бы. Новая жизнь трактира у белки начинается сегодня.